Глава 13, в которой все темное становится ясным. Снежара расправила огненные крылья и бросилась на кощеятуса. А тот, вместо того, чтобы защищаться, просто шагнул к ней навстречу, схватил, обнял и, ничего не объясняя, поцеловал. Волосы Снежары сразу порыжили. Бледная кожа зарумянилась, растерялась она, дернулась в объятиях колдуна, стала бить его ладошками, вырываться. «Пусти, Ирод!» — шептала она растерянно. «Пусти немедленно!» «Ни за что!» — ответил ей Кащиятус. «Можешь сколько угодно биться. А хотела бы меня убить, давным-давно бы это сделала». У Снежары глаза округлились от изумления. «А ты не знала?» — удивился колдун и печально головой покивал, но отпустил ее. «Я тебе брошь подарил. Неси ее сюда и не делай вид, что знать не знаешь, где она». Знаю, что здесь. Снежара посмотрела в сторону дочери, а Агнея все поняла. С красного сарафана с груди сняла маленькое золотое перышко и молча протянула кащеятусу. — А что вообще происходит? — спросил Добромир шепотом у змеяра. — Я что-то ничего не понимаю. — Любовь у них! Что тут непонятного? — фыркнул змеяр. — Быстрее бы уже закончили болтать и перешли к еде. Добромир головой дернул. Он бы и сам от нормального обеда не отказался, но и понять, что творит Кащиятус, схотелось. Колдун тем временем достал из украшения иглу и протянул Снежаре. Не знала, теперь знаешь. Бери, ломай, раз так хочешь. Желтоглазая женщина от него только отступила в ужасе. Да, это та самая игла. Ее или ломать надо, или в меня вонзить, чтобы смерть моя ко мне вернулась. Тогда я смертным стану, как все. Можешь тогда меня зашибить, как пыталась. Ну же. Снежара посмотрела на него и снова отступила. — Ты же не мог знать о ритуале. Ты ведь не мог знать, — бормотала она. — Может, ты хоть раз нормально объяснишь, что в твоей голове творится? — возмутился Кощеятус. Хотела убить? Вот тебе. Убивай. Так она теперь о ритуале. — Ты охотился на жар птиц? — внезапно спросила Снежара. — Что? — Совсем растерялся Кощеятус. «Ты знаешь, почему я последняя из них?» Дрогнувшим голосом спросила она. Кощеятус не ответил. Он ничего такого не знал. Птицы редкие, вот и все его знания. Книга много о них рассказала, но не все. А сама Снежа, его маленькая упрямая Снежа, ничего так и не сказала. «Мою мать и многих других птиц загубил черный колдун», — начала Снежара. Никто имени его не знал. Главное, что это темный колдун, который умел обманывать птиц, выдавать себя за их истинную пару, дурманить их чутье, пользоваться их силой, а потом губить. Когда я поняла, кто ты, ты решила, что я и есть тот колдун? Снежа! Кощеятус шагнул к ней и осторожно коснулся ее щеки, снимая неупавшую слезу. Я никогда не охотился на птиц. клянусь, я просто трус, побоявшийся показаться тебе как есть. Все же я неписанный красавец. — Ну почему? Ты ничего так, — прошептала Снежа и тут же смутилась, но взяла себя в руки и продолжила. Главное, я, когда птицей стала, решила, что это от того, что ты силу мою забрал. А когда этого увидела, она кивнула на Добромира, еще и за запашком твоим. Думала, что ты подручного себе нашел, да на дочь мою. «Нашу». Она не договорила. Снова посмотрела на Кащиатуса, растерянная и виновата. Главное, он точно не знал о том, как связь можно восстановить. В этом Снежара не сомневалась. «Вторая часть книги, та, что у меня, — начала она, — рассказывает о ритуале, что может связь нарушенную восстановить. Суть его в том, что суженый птице жизнь свою доверить должен. А ты его хоть и не исполнил, но суть его вот такая». «Ну, наконец-то!» — воскликнула Ягара, показавшись из-за укрытия. «Я уж думала, вы уже никогда не поговорите!» «Ягара!» — радостно воскликнула Агнея и бросилась к ведьме. Она так переволновалась, что уже ничего не могла разобрать. Бросилась к той, что лучше всех знала, да прижалась к ней. «Все хорошо, моя маленькая!» — сказала Ягара и тоже же с, ней, с кулаком пригрозила. «Да чего ребенка довели, ироды!» — А ты чего стоишь? — спросила она у Добромира. — Иди, утешай свою девочку, а то вон от страха глаза на мокром месте. — Так, а кто тогда на птиц охотился? — спросил Добромир у Кощиятуса, послушно к Агнеи подходя. Он просто руку к ней протянул, она пальчики в его ладонь вложила, а пламя сразу обе руки охватило, побежало по их пальцам, дернулись оба испуганно. — Привыкайте! — хохотнул Кощеятус. Он Снежару к себе прижал, и едва заметное черно-алое пламя заплясало вокруг них. — Слушайте, давайте поедим, — не выдержал Змеяр. — Вы тут можете три дня болтать. А я человек простой. Мне надо поесть да квасу выпить. Дайте мне пирога и делайте, что хотите. — Да, конечно, — куда мягче сказала Снежара, открывая дверь избы. — Милости прошу всех в дом. Змеяр забежал внутрь первым. За ним и остальные. — Один Иван помедлил во дворе, да и за руку придержал. — А баню что, никто тушить не станет? — Да что ее тушить уже, пусть догорает, — отмахнулась весело ведьма и взяла мужа за руку. — Идем, интересное только начинается. Думаю, и нам с тобой дело найдется в битве с настоящим злодеем.